Глава 13 Любовь. «Любовь, Федоровна, вы настоящий боец!» Пощрительно кивает Ирина Александровна, когда еще неделю спустя я становлюсь похожа на практически полноценного человека. Теперь я могу медленно передвигаться вдоль палаты, а собеседники уже намного лучше воспринимают мою речь. «Это все потому, что у меня есть цель!» Эта настойчивая мысль вертится в голове. Но на деле я, конечно же, молчу. Лишь киваю в ответ, натягиваю вежливую улыбку. Улучшение на лицо, бодро произносит женщина, осмотрев меня вдоль и поперек. Когда меня выпишут? С надеждой в глазах бросаю взгляд на женщину. Та застывает в замешательстве, мнется на месте. Будто бы мой вопрос застал ее врасплох. «Вы так не спешите, Любовь Федоровна. Вам нужно восстановиться до конца. Да и прошло всего лишь чуть больше двух недель. А ваш муж оплатил лечение за целый месяц». Последние слова женщина произносит с каким-то смущением. «Теперь все ясно. Сжимаю губу в ровную плотную линию. Смыкаю ладони вместе перед собой» и сверлю свои руки взглядом. Кто бы сомневался, что Борис сделает все, чтобы задержать меня здесь как можно дольше. Да и клинике тоже вовсе невыгодно возвращать деньги за неиспользованные дни лечения. Ощущение, как будто бы вокруг заговор. Тяжело вздыхаю и закидываю голову чуть вверх, рассматривая желтый свет лампочки в потолке. Любовь Федоровна, не расстраивайтесь. Я же хочу как лучше. Понимаю, что вы хотите домой. Но нужно еще немного потерпеть. Женщина присаживается рядом, мягко проговаривая каждое слово. Почему-то складывается ощущение, что со мной общаются как с ребенком. Возможно, она права, но я больше не могу ждать. Едва я представляю, что в нашем доме ошивается эта дрянь, Злость берет верх надо мной. Мне кажется, что именно эта злость помогает мне быстрее приходить в себя. Она заряжает меня дополнительной энергией. Чувствую, что ее слишком много внутри. Вот-вот взорвусь. Пускай я еще не до конца восстановилась. Но, как говорится, дома и стены лечат. И чем дольше я здесь нахожусь и бездействую тем сложнее мне будет выпутаться из данной ситуации и разоблачить всех предателей, скопившихся вокруг меня. «Х-хорошо», — хорошо", киваю в ответ, вновь почувствовав внутри опустошающее бессилие. Ощущение, что я лежу здесь уже вечность, и столько же еще предстоит впереди, но не вижу смысла припираться с доктором. Я уже поняла, откуда растут ноги, и хочется мне этого или нет, но придется кланяться в ноги любимому муженьку и попросить забрать меня домой. Во всяком случае, я попытаюсь. Предатель стал приходить ко мне реже, нежели в первое время. Видимо, очень сильно занят. Благо, что мои дети приходят ко мне практически каждый день, за исключением вчера. Да и сегодня их тоже не было. Больше я не поднимаю тему того злополучного вечера. Выжидаю подходящий момент. Пусть предатель думает о том, что поверила ему. Смирилась с тем, что была в бреду. Чтобы убедить его в этом, я изо всех сил делала вид, что мы по-прежнему любящая семья. Особенно, когда рядом с нами находились дети. Кто бы знал, как тяжело было делать вид, что ничего не случилось что все как раньше. И, честно говоря, больше всего я боялась того, что если начну говорить правду, если только попытаюсь открыть рот и озвучить детали того вечера на даче, то Борис и в самом деле выставит меня как умалишенную. И что еще хуже, вовсе отправит в дурку, чтобы не мешалась под ногами. И я вовсе не сомневаюсь, что он сможет так сделать. «Так вы отдыхайте!» а я попозже еще зайду». Ирина Александровна ободряюще хлопает меня по плечу и выходит из палаты. Оставшись одна, утопаю в своих мыслях. «Мне кажется, я так усиленно за всю свою жизнь не думала, сколько за эти две недели. Благо, что, несмотря на такой страшный и опасный недуг, мой мозг мыслит здраво». И как бы предатели не пытались меня убедить в том, что ничего не было. Я знаю, было. Уверена на все сто. Почувствовав усталость, решаю и в самом деле прилечь. Ныряя в полудрем, слышу щелчок двери. Резко вскакиваю с постели, обнаружив перед собой Бориса. Очень вовремя. — Как ты, милая! — приторно улыбается гад держа в руках букет моих любимых хризантем цвета фуксии. Точнее, раньше я их любила. А теперь эти цветы для меня являются что-то вроде символом предательства. «Ну, нормально!» — глухо отзываюсь я, сажусь в постели и свешиваю ноги вниз, упираясь ладонями в матрас. «Вот и здорово! Ты быстро идешь на поправку!» Его фальшивая улыбка режет глаз. Отвожу взгляд чуть в сторону, чтобы избавиться от этой рези. Решаю, что это довольно подходящий момент, чтобы озвучить свою... просьбу. Звучит ужасно, но это и в самом деле выглядит так. Я прошу собственного мужа, чтобы он забрал меня отсюда. Набираю полные легкие воздуха, Чуть сжимаю в руках простынь, впираю в Борю решительный взгляд и прошу свой голос звучать так же ровно и уверенно. «Я хочу до... домой!»